Гарри Гаррисон, Кэтрин Маклин, Сеть миров. Три норные, что ткут полотно судеб, сидят в пыльном зале у величественного гобелена всех измерений. Их старческие пальцы безустанно придут, перебирая и сплетая нити в немыслимых сочетаниях. Каждая нить – это чья-нибудь жизнь, и норные, придя нити, ведут чью-то судьбу. Они бесконечно бормочут то тише, то громче и передают по кругу один на всех глаз, приглядывая за рисунком невероятного полотна. Голоса становятся громче, тон их меняется. Жизнь человека не всегда идет гладко. «Нет, стой! Эту нить нельзя вплетать! Но ведь это узор! Ты его только испортишь! Мне придется переделывать свою часть рисунка!» «Все пойдет прахом, разрушится, вековой труд!» Голоса становятся громче и злее. «Стой, Грисель, прекрати! Нельзя так менять полотно!» Норна гневно машет руками. На среднем пальце одной из ее рук поблескивает кольцо единорога. И вот оно случайно цепляется за короткую ниточку человеческой жизни и выдергивает ее из общего полотна. «Я сама все сделаю, дай сюда глаз!» Спор продолжается, а ниточка жизни тем временем торчит и колышется, никем не замеченная. Глава первая «Мам, прости, конечно, но маловат костюмчик!» «Я точно подобрала размер Гранти», — авторитетно заметила мать. «Примерь-ка еще разок, должно подойти!» Грант О'Рейли снова надел смокинг, и результат не обманул его ожиданий. Пиджак по-прежнему жал в плечах, а манжету рукавов добрых три дюйма не доставали до запястьй. Вот так всегда. Мама заранее купила костюм на свадьбу и ошиблась с размером, решив от чего то что ее сын ниже ростом и не столь широк груди. Правда, на сей раз дело обстояло куда серьезнее. Было воскресенье, и они выбрались за город, чтобы обвенчаться с Люси в церкви, где до того венчались ее тети, дяди и прочие родственники. О том, чтобы найти замену неподходящему наряду, нечего было и думать. Грант повернулся к зеркалу и попытался взглянуть на себя глазами чопорных и респектабельных родственников невесты. «Не дать не взять деревенщина!» Люси испугается, устыдится жениха. Так дело не пойдет. Грант подергал за манжеты, пытаясь натянуть их на запястье. Сегодня он как никогда должен соответствовать ожиданиям Люси. Выглядеть утонченно и достойно. Из зеркала на трюмо на него пялилось отражение, которое также тщетно пыталось натянуть манжеты на торчащие из-под них запястья. Гранту этот высокий дрыщ с пепельными волосами не особенно нравился. Брови очень светлые, почти прозрачные, придавали лицу кроткое, чуть ли не ангельское выражение. Вдали от зеркала Грант всегда представлял себя сильным мужчиной, брюнетом, достойным защитником прекрасной дамы вроде Люси. Люси. При одной мысли о ней лицо залилось теплым румянцем. Волнение Грант испытал скорее плотское, нежели духовное. Разве можно о таком думать в день венчания? Грант поспешно отвернулся от зеркала и передернул плечами, пытаясь одновременно прогнать неподобающие мысли и стряхнуть с себя пиджак. У дальней стены в кресле развалился херб Коломб и, зная себе, попыхивал старенькой трубкой. Вид этого сильного, солидного человека придал Гранту уверенности, как всегда, придавал во время учебы в колледже. Они с Хербом делили на двоих комнату в общежитии, вместе получали диплом. Само собой, Грант выбрал его в шаферы. Херб, тем временем, не вынимая изо рта трубки, улыбнулся, и Грант невольно улыбнулся в ответ. Сквозь открытое окошко влетел теплый весенний ветерок, Где-то снаружи пела птичка, и весь мир казался Гранту прекрасным. Потом он взглянул на пиджак и почувствовал себя несчастным. Где раздобыть новый костюм? Эх, поздно что-то предпринимать. Из часовни раздавались звуки органа и шум шагов. Гости занимали свои места. Грант чертыхнулся под нос. «Не ругайся, Грант!» – тут же упрекнула его мать. «Люси девушка из хорошей семьи, не смей ее разочаровывать!» «Прости, мам, вот так-то лучше, ведь я должна гордиться своим сыночком. Веди себя как истинный джентльмен!» Херб выронил трубку и, слегка покраснев, поспешил поднять ее. Грант улыбнулся и вдруг ощутил знакомую слабость. «Приступ! Нет, нет, только не сейчас!» Но почему болезнь напомнила о себе именно сегодня, в эту минуту? Раз или два, конечно, Гранту удавалось победить приступ слабости, когда тот случался совсем не кстати. Вот только всю церемонию продержаться не выйдет. Лучше решил он отсидеться где-нибудь, чтобы не испортить венчание. Надо только найти уединенное местечко, убраться подальше от людских глаз и голосов. В ушах тоненько зазвенело, и Грант, перестав бороться, позволил приступу взять над собой верх. «У меня еще десять минут!» — быстро пробормотал он, почти не слыша собственного голоса. Звон в ушах словно отделял Гранта от окружающего мира. «Выйду-ка я, глотну свежего воздуха». За резницей располагалось старое милое кладбище с покосившимися надгробиями, высокой травой и кривым персиковым деревом, которое вовсю цвело. Высокая каменная стена словно ограждала погост от внешнего мира и течения времени. Через боковую дверь Грант вышел на мощеную тропинку, что оббегала часовню в обход окон, и, наконец, остался один. «Надо бы успокоиться», — сказал себе Грант, прикрыв дверь. Впрочем, о спокойствии думать было поздновато. Придется принять таблетку. Грант болезненно оскалился, обнажив неправильной формы клыки. Со стороны могло показаться, что его ангельское личико превратилось в довольно милую псинную мордочку. Он шел, ни о чем не думая, ища укромное местечко, где переждать приступ. В голове стучало. Наконец убежище нашлось. Спотыкаясь, Грант сошел с тропинки, забился в угол забора и приготовился на время, подобно булыжнику, утратить сознание. Грант не знал, сколько времени прошло. Однако давление в голове пропало, да и в ушах больше не звенело. Грант снова видел, слышал и чувствовал. Он еще немного постоял у стены, прижавшись лбом к такому приятному прохладному камню. Слава богу, во время припадка он не падает и не бьется в конвульсиях. Когда они с Люси поженятся, можно будет пережидать приступы, запершись в ванной. Не дело пугать супругу. В детстве болезнь лишила его игр и компаний сверстников, упрятав за плотную стену материнской заботы. Она забрала у него свободу и право на риск, приключения. Последнее Грант мог пережить только в чьем-либо пересказе, в стихах и романах. Но забрать у себя право на брак Грант не позволит. За годы мучений он наловчился распознавать приближение приступа. Эта способность позволила жить более-менее по-человечески и работать архитектором. Его клиенты ни о чем не подозревали. У Гранта всегда находилось тихое местечко, куда он прятался на время припадка. Грант обернулся и посмотрел на зеленую траву, на высокую стену и покосившиеся надгробия из песчаника. Цвета показались ему необычайно насыщенными, А оленей четкими, как будто зрение вдруг прояснилось. Из окошка над головой доносился голос матери, такой далекий и ясный, как будто из воспоминания. «У Гранти, знаете ли, случаются приступы, если он перенервничает. Вы не представляете, какими правдами и неправдами я добилась для него освобождения от физкультуры в школе. Я не хотела сообщать учителям, в чем причина. «У папы его тоже случаются приступы. Они начались после нашей женитьбы. А ведь муж мой такой славный человек. Приступы у них семейные. Мои мужчины такие чувствительные!» Услышав это, Грант вдруг почувствовал себя таким несчастным. Но он постарался избавиться от противного ощущения, сказав себе, что мама попусту болтать не станет. Она все делает ради его, Гранта, блага. Вот, погодите, она и с костюмом проблему решит. Ей всегда все удается. Грант приготовился вернуться в часовню, как вдруг увидел это. Длинное, огромное, белое. Оно походило на исполинскую перекладину или слоновий бивень и пересекало небо от края до края. Сперва оно казалось далеким, как завершение вечности. Потом вдруг понеслось на Гранта. Он сам не знал, как догадался, но понял он безошибочно. Это падало прямо на него. Грант словно очутился на рельсах на пути у ревущего локомотива. Но он не успел даже пискнуть. В его мозгу не родилось и мысли о крике. Оно ударило, но боли Грант не испытал. Все закончилось плавно и мягко. Он лишь осознал, что его накрыло чем-то гигантским. Мир исчез, и некоторое время Грант видел только отпечатавшиеся на сетчатке глаза яркие пятна, оранжевую траву и красное небо. Но вскоре и они погасли, сменившись ничем. Иными словами, свое ощущение Грант описать не смог бы. В первые мгновения в нем тугой спиралью развернулся страх. Однако потом он ослаб, уступив место зачаткам спокойствия. Грант не чувствовал и не слышал ничего. Он даже не мог понять, что именно он видит, пока не осознал. Его окружает само отсутствие цвета. Даже не черное, а скорее серое. Серый бархатный туман, напирающий со всех сторон сразу. Сердце у Гранта замерло, когда он заметил, что больше не дышит. Хотя как может встать то, что не бьется? Все в теле Гранта застыло и умерло. Умер он сам. Эта мысль, наконец, прогрызла путь в его сознание сквозь оболочку спокойствия, и разум взорвался безумием. Мысли, что казались пока еще стройными, утратили всякий порядок. Время здесь было невластно. Грант не знал, сколько точно он терзался, лишенный рассудка, годы или всего лишь мгновения. Однако безумие, наконец, схлынуло. Впрочем, даже спокойствие и порядок в голове не принесли утешения. Грант по-прежнему не знал, где он и что происходит. Вслед за рассудком пришла тоска и уныние, которые длились целую вечность. Грант не чувствовал тела и, как неизменный вечный разум томился посреди неизменного серого ничего. Глава вторая «Смотри, смотри, что ты натворила! Нитку выдернула!» «Это не я. Ты сама ее выдернула, когда орала про то, что рисунок неправильный». «Так ведь рисунок и вправду неправильный!» Спор продолжался. Норна хотела было ответить сестре и подалась вперед, но тут ей в лицо ткнулась выдернутая нитка. Великая предельщица в гневе запихнула ее назад в полотно, но вприла, а сунула, куда придется. Внезапно серый туман и тишина сменились ором и грохотом, от которых, казалось, загустел воздух. Сквозь этот шум на Гранта подошелся грязный дощатый пол и после встречи с ним Грант, слегка оглушенный падением, остался лежать посреди настоящего бедлама. Кто-то пьяно кричал. Бились бутылки, с хрустом ломались от ударов кости и лопалась кожа. Глаза резал мерцающий желтоватый свет, а вокруг меркали рычащие тени. Почти над самой головой у Гранта раздался треск, и на ноги ему рухнуло тело. Всклокоченная борода длиннющей патлы из разбитой головы сочится кровь. Гранта передернуло, и он машинально подтянул ноги, поднялся на четвереньки. На него только что бросили труп, и всем вокруг до этого нет дела. Вопящая и дерущаяся толпа тем временем сместилась куда-то в сторону. Желающих принять участие в потасовке становилось все больше. Они бежали мимо Гранта, дабы влиться в общую кучу малу. В ноздри ударил запах жаркого и кислая вонь от пролитого вина и заплесневелой еды. Чад от свечей ел глаза. Но Грант сумел разглядеть то, что находилось в просторном помещении, напоминающем амбар, с низкими тесанами вручную стропилами, от которых отражались крики, свет и тепло. Чуть выше терялась в дымной тени крыша. От яростных воплей и дрожащего света стропила словно подрагивали. Визжащая толпа выросла и как будто вновь придвинулась к Гранту. Впрочем, люди стояли к нему спиной, и Грант видел только их патлы до плеч, спины, обтянутые сальными рубахами с бурами шковины, и зады в грязных меховых портках. Люди размахивали кольями, кинжалами и разбитыми бутылками – Они орали, пытаясь достать кого-то в середине. Грант выпрямился и заглянул в самое сердце людского водоворота, поскольку ростом он, как оказалось, превосходил любого из участников драки. Толпа приперла к опорному столбу здоровяка. Крякнув от натуги, тот сделал выпад, отмахнулся от обидчиков длинным мечом и вновь отскочил. Ударом плашмя отвел дубинку, что улетело ему в голову, и стальной булавой раздробил нападавшему черепушку. Снова отскочил к столбу. Двигался великан энергичными рывками. Выпад, отскок, выпад, отскок. Бил и отражал удары с невероятной силой, и при этом всякий раз чуть покрякивал. Впрочем, неловкость и сила бойца поразили Гранта, а его наряд. На великане тускло поблескивал панцирь из коричневой кожи, в прорехах которого виднелась кольчуга. Вооруженный мечом и булавой, или палицей, человек напоминал ожившую иллюстрацию к энциклопедической статье по досредневековой истории. Откуда он взялся? Грант оглянулся в поисках оператора с кинокамерой. Нет, кровь здесь лилась не бутафорская. Так где тут выход? Скованный страхом, осторожно, подобно загнанной зверюшке, Грант озирался по сторонам. На опустевшей половине зала стояли в беспорядке тяжелые столы и лавки. В чашах горели свечи, и дым от них только ухудшал видимость. Местами на полу лежали осколки бутылок и перевернутые столы. «Да где же дверь?» Дым не позволял ясно видеть, крики толпы думать. Где окна? В любом нормальном помещении должны быть окна и двери. Что это за место? Грант спрятался за длинным столом, но тут нападавшие взревели хором, и он обернулся. Боец в кожаной броне неудачно отбил дубинку. Лезвие меча застряло в дереве, и пока здоровяк пытался высвободить клинок, его со страшной силой ударили в голову длинным колом. Боец выронил меч и зашатался под градом ударов. Удары тяжелыми дубинками сыпались на крепыша в древних доспехах со всех сторон. И воин, наконец, отлепился от опорного столба, что так надежно прикрывал ему спину. Покалеченный, теряя на ходу сознание, воин устремился в сторону Гранта. Грант вышел из ступора и, не отрывая взгляд от солдата, ощупью попятился вдоль занозистого стола. Взлетали и опускались дубинки, сверкали кинжалы с отвратительными звуками пронзая плоть, хотя из-за победных криков толпы, слава богу, Грант почти ничего не слышал. Происходящее напоминало кошмар, однако смерть солдата говорила, что Грант вовсе не спит. Толпа тем временем притихла. Ругаясь, бормоча себе что-то под нос и зажимая раны и ушибы, люди стали озираться по сторонам. Грант продолжал бочком двигаться вдоль стола, от души надеясь, что поглощенные расправой над мечником варвары не заметят его. Один из убийц как раз нагнулся и вырвал из мертвой руки солдата меч. Пьяный он радостно и в то же время неуклюже взмахнул трофеем и заметил Гранта. Когда попадаешься на глаза кошмарному существу, Кошмар становится только хуже. Грант замер, разрываясь между инстинктивным желанием броситься на утек и надеждой, что его попросту не посчитают достойным внимания. Варвар осклабился, обнажив кривые зубы. «Убью, богохульник!» Перехватив меч обеими руками, он вскочил на лавку, перегнулся через стол, что отделял его от Гранта, и рубанул. Кровь во имя НТИГТЫ! Пьяный варвар ударил неточно, и Грант сумел уклониться. Лезвие на целых три дюйма вошло в столешницу позади юноши. При ближайшем рассмотрении огромный клинок оказался больше похож на вытянутое окровавленное лезвие топора, тяжелое и грозное, способное развалить человека надвое. Пока варвар пытался высвободить оружие, Грант обижал стол и на тяжелых негнущихся ногах бросился на утек. В спину ему полетели крики и вой. Грант помчался в самую дальнюю темную часть помещения, где маячил смутный человеческий силуэт, а позади него нечто похожее на дверь. Пробежав еще немного, Грант сумел таки разглядеть широкую дверь, но тут человек, что преградил ему путь, поднял секиру и нехорошо ухмыльнулся. Грант остановился, причем самым простым способом, налетев на еще один стол. Позади кричали и выли, но рядом Грант заметил лестницу. Она упиралась в одну из толстых квадратных стропил, что держали крышу. Не теряя ни секунды, Грант подскочил к ней и с трудом, перебирая руками и ногами, взобрался на поперечную балку. Затем столкнул лестницу прямо на головы шайки вопящих варваров. На какое-то время Грант даже почувствовал себя в безопасности. Людей внизу оказалось не так уж и много, основная часть толпы увлеклась следующей жертвой, а за Грантом увязалось всего четыре человека. Впрочем, увязавшись за ним, отвязываться они не собирались. Они злобно зыркали на Гранта сквозь спутанные пряди немытых волос. Сыпали проклятиями и орали что-то об очищении, мол, надо смыть грязь, что пятнает лик на тигхты. Вооруженные кольями варвары даже пытались колоть Гранта в ноги. Пьяные они, само собой, промахивались. Однако варвар, что хотел зарубить Гранта мечом, наконец высвободил клинок. Кровожадно ухмыляясь, он присоединился к товарищам. Еще один убийца взобрался на табурет и достал-таки Гранта колом. Морщась от боли в лодыжке, Грант понял — на месте оставаться нельзя — и совершил то, на что еще час назад не отважился бы. Опустив опору, он побежал по балке. Этот деревянный брус был неровный и всего фут в ширину. При иных обстоятельствах Грант давно сверзился бы с него, однако сейчас падение означало верную смерть. Поэтому Грант бежал, удивляясь на ходу собственной ловкости и умению держать равновесие. Когда до центральной опоры оставалось всего несколько шагов, он пошатнулся и, задыхаясь, буквально упал на нее. Отсюда открывался хороший вид на зал целиком. Небольшая группа варваров в меховых штанах пытались поднять опрокинутую Грантом лестницу, чтобы прислонить ее к стропилам и преследовать его дальше. У гигантского очага в дальней стене скучковались три коренастые бобищи и толстяк, но самая заварушка творилась прямо под Грантом. Ревущая кучка варваров, что завалили воина в кольчуге, присоединилась к другой, вдвое больше, и вместе они окружили другого мечника. Приперли его к опоре, в которую как раз вцепился Грант. Широченные плечи и тяжеленные ручище солдата покрывало с виду непрактичная броня из старой кожи. Воин орудовал мечом, который сверху показался Гранту еще больше и страшнее, чем тот, которым его недавно чуть не зарубили. Время от времени мечник отмахивался булавой от кольев, кинжалов и протянутых к нему голых рук. Густо усеянное шипами, навершая с одинаковым успехом, крушила и то, и другое и третье. С первого взгляда стало ясно, что сил у солдата в избытке. Однако, приглядевшись к тому, как пляшет серебристой молнии в его руке меч, Грант понял — Воин больше полагается на недюжинный талант. Острой сталью он плел вокруг себя непроницаемый кокон. Защита и нападения сливались воедино, и лезвие выписывало в воздухе четкие смертоносные узоры. Дерево, кость, плоть — все это оно рубилось той же легкостью, с какой шипя рассекало воздух. Продолжение руки мечника, оно сеяло смерть и боль, внушая ужас, вращалось гладко и безостановочно, будто лопасти пропеллера. Пьяно рыча и огрызаясь, варвары держались от солдата на почтительном расстоянии. Они пробовали достать жертву издалека, метали в нее ножи, кинжалы, но те звеня отскакивали в стороны. Впрочем, не все атакующие были столь осторожны. Внутри круга валялись тела с разрубленными шеями или расколотыми черепами. Еще несколько варваров отползло в сторону со стонами, поддерживая перебитые конечности. Одному даже товарищ помогал накладывать жгут на кровоточащий обрубок руки.